Глава 30 Чарли. «Эй!» — окликнул я женщину, которая только что украла мое наследство. «Эй!» Я догнал ее уже у лифта, в котором она хотела укрыться от моего гнева. «Вы кто?» — спросил я. Она не ответила и даже не повернулась в мою сторону. «Эй, я задал вам вопрос!» «Оставь ее в покое», — раздался за моей спиной мужской голос. Я оглянулся и увидел спешащего к нам Нейтана. «Дзинь!» — приехал лифт. Женщина проскользнула в него, делая вид, будто меня не замечает. Я попытался зайти вслед за ней, но Нейтон схватил меня за руку. «Отпусти!» «Понимаю, ты расстроен», — произнес Нейтан. «Но она не виновата». «Если ты вдруг не заметил, эта женщина только что получила 10 миллионов долларов. Мои деньги!» сказал я и тут же поправился. «Наши деньги!» «И ты просто позволишь ей уйти?» «Это было решение твоей мамы. Если ты набросишься на Эшли, ничего хорошего из этого не выйдет». «Погоди-ка». Я внезапно припомнил, что в офисе адвоката Нейтон тоже назвал ее по имени. «Вы знакомы?» «Да. Нет. Э, не совсем». «Это как понимать?» напирал я. «Либо ты ее знаешь, либо нет». После секундного колебания он признался. «Мы ходили на свидание. У меня словно выбили почву из-под ног. Пришлось схватиться за стену, чтобы сохранить равновесие. Это что, какой-то заговор?» «В чем дело, мальчики?» — спросила появившаяся в вестибюле Винни. «И кто эта женщина, которая оставила нас нищими?» «Я с ней поговорю», — сказал Нейтан. «Мы что-нибудь придумаем». «Да? Так ты ее знаешь?» — удивилась Винни. «Она его подружка», — бросил я обвинительным тоном, о чем ничуть не жалел. «Это не так», — возразил Нейтон. «Я только что с ней познакомился. У нас было единственное свидание». «И как вовремя», — подколола его Винни. «Ничего смешного, Винни!» — рявкнул я. Ты слышала, что сказал адвокат? Это завещание имеет полную юридическую силу. Я с ней поговорю. Давайте выждем пару дней, чтобы все успокоились. Сказал Нейтон, как будто не случилось ничего страшного. Подумаешь, лишились наследства? У меня нет пары дней, — огрызнулся я. У меня дети. Чтобы приехать сюда, я отпросился с работы, как и моя жена. Если я не получу эти деньги, я в полной жопе. «Успокойся, Чарли», — приструнила его Винни. Нейтан же обещал с ней поговорить. Мама все-таки отдала свое состояние не случайному прохожему. В этом случае все было бы намного хуже, хотя и вполне в ее духе. Откуда мама вообще ее знала? Я по-прежнему не понимал, каким образом девушка Нейтана могла украсть наше наследство. «Это ты их познакомил?» «Нет». Они соседи. Я познакомился с ней одновременно с вашей мамой. Эшли — актриса. Думаю, просто так совпало. И она отодвинула нас ради актрисы? С наигранным удивлением спросила Винни. Но это не в первый раз. Ее сарказм был вполне обоснован. Мы с сестрой все детство состязались с актерами за материнское внимание, так что ее последнее решение предпочесть нам актрису На редкость предсказуемо. Винни вызвала лифт. Двери открылись, и она шагнула внутрь. Вы идете? Мне нужно поговорить с адвокатом, сказал Нейтон. Встретимся в доме. Если б я считал, что это Нейтон заставил нашу маму отдать деньги своей новой пассии, то разозлился бы на него. Но никто не принуждал, мою мать. Нейтон был такой же овечкой в ее стаде, как и все остальные. К парковке мы с Винни спустились молча. Я чувствовал запах спиртного, просачивающийся через поры ее кожи. Я знал, что во время поездки, когда сестра думала, что никто не видит, она постоянно прикладывалась к фляжке с виски или что там у нее было. Она уже много лет так делала. Я неоднократно пытался убедить ее взять себя в руки, но ни к чему хорошему это не привело. Поэтому я просто избегал этой темы да и саму Винни избегал. Преданный брат настоял бы на своем, и, может быть, когда-нибудь я так и поступлю. Но я боялся с ней ссориться, а теперь нужно разбираться с надвигающейся катастрофой, гораздо более серьезной, чем проблемы Винни с алкоголем. Мы сели в мою машину и поехали к выходу. За парковку начислили 30 долларов, и Винни протянула мне кредитку. «Не надо», — отмахнулся я. «Нет, возьми». Мы выехали с парковки в роскошный центр Беверли-Хиллз. Небо было таким же мрачным, как и мое настроение. Плотная пелена дождя, как метафорически, так и буквально, отгораживала нас от лощенных витрин магазинов и недостижимой роскоши, манящей изнутри. Въезжая в город, я чувствовал себя ребенком в магазине сладостей, пуская слюни на ослепительно-белые рубашки в барне ручки Монблан и Праду для женщин. Не то, чтобы мы нуждались в этих вещах, просто приятно было помечтать, как мы балуем себя после стольких лет лишений. Но сейчас, при взгляде на все это изобилие, мне хотелось выколоть себе глаза. «Да, знаю, я похож на высокомерного говнюка, но мне надо кормить детей, а жена, выходя за меня замуж, ожидала, что я буду их обеспечивать». Мама воспитала меня в убеждении, что сдаются только неудачники. Поэтому после уроков игры на гитаре я организовал группу, и эта работа обходилась мне дороже, чем заработок от нее. Я исчерпал лимит по кредитным картам, за которые поручилась мама, и мы жили буквально на грани. Может, я и безответственный, но мама позволяла мне это, наставляя вести жизнь, которой можно позавидовать. Когда я объявил, что в мою версию достойной жизни не входит управление кастинговым агентством, она назвала меня дураком, но не стала напирать. А сейчас совершила полное и окончательное предательство. Выбросила меня из самолета без парашюта. Я был в ужасе. А еще безумно зол. «Почему ты не в бешенстве? Как тебе это удается?» — спросил я сестру чья беззаботность еще больше меня злила. «Да брось, Чарли, не будь таким. Это же мамины деньги. Если она не захотела отдавать их нам, то была в своем праве. Так значит, ты согласна, что все получит подружка Нейтона? Это же мы позволили маме умереть. У меня жена и дети. Дело не только во мне». «Ну ладно, это я позволила ей умереть». «Хватит!» — гаркнул я. Мы вообще не виноваты в ее смерти. Она сама нас оттолкнула. Этого не должно было случиться. Винни не ответила. Я покосился на нее. Она плакала. И вдруг я почувствовал себя первостепенной сволочью. «Прости», — извинился я. «Уж больно дерьмовый сегодня день». Она отмахнулась от моих извинений. В бардачке лежали влажные салфетки. Я достал их и протянул ей. «У меня нет носовых платков, а эти пропитаны спиртом, так что не вытирай ими глаза». Сестра взяла салфетку из моей протянутой руки и высморкалась. «Да, я слишком взвинчен, признаю, просто до сих пор не могу во все это поверить». «Давай просто подождем, как все сложится», предложила сестра. «Как всегда из нас двоих...» Винни была самой спокойной и разумной. Она красавица, а я чудовище. Может, нейтон прав, и Эшли Брукс поступит правильно, или хотя бы сжалится над нами и бросит кость. А может, даже пару миллионов костей. И мне стоит поблагодарить нейтона за то, что не дал мне наговорить глупостей, о которых я потом пожалею. Я попытался вообразить, как бы поступил на месте Эшли. Разделил бы деньги с семьей покойной или оставил себе, как она желала. Интересно, что мама рассказала ей о нас? Назвала ужасными эгоистами и ничтожествами? Что бы там ни воображала эта женщина, ей известно не все. Полная картина. известна только мне и Винни. Может, нам надо просто поговорить с ней? Не только о том ужасном дне, когда мама попросила нас спасти ей жизнь, но и о постыдных причинах, по которым мы ответили отказом.